отряд третий акалефы или медузы дискомедиюзае сеу акалефае акалефы называются иначе зонтичными медузами так как обыкновенная форма их действительно напоминает зонтик к окружности которого прикреплены нитивидные щупальца а с середины внутренней поверхности спускается такой же, как и у полипов, мешок, заключающий главную полость тела. Тело медуз почти всегда прозрачное и очень нежное, студенистое. Размеры медуз самые разнообразные. Есть очень мелкие, тогда как другие достигают 18 см поперечники. Ротовое отверстие помещается на нижнем конце мешка, и окружено венчиком щупалец. Из желудочной полости расходятся радиальные каналы, по которым питательные соки разносятся по всему телу. Все эти канальцы открываются в один общий круговой канал, который проходит по окружности зонтика. При помощи сокращений своего зонтика медузы могут довольно быстро плавать. Они держатся обыкновенно на поверхности моря, хотя некоторые живут и на глубине. Одна медуза, именно удивительная перифилия, перифилия мирабилис, выловлена была экспедицией Челленджера даже с глубины 2000 метров. В европейских морях медузы очень обильны. Наиболее известные виды волосатая цианея, цианея капилята и кювьерова ризостома, ризостома кювери. Почти все медузы очень красивы, в особенности, если их наблюдать на свободе в море. Медузы – безобидное создание, хотя и поедают мелких водных животных, но сами они повсюду встречают врагов. Даже маленькие рыбки приносят им вред, отгрызая у них щупальца. Развитие медуз в большинстве случаев происходит с чередованием поколений. Личинка, развивающаяся из яиц, называемая планулой – После некоторого времени свободного плавания прикрепляется к подводному предмету и развивается в полиповидную форму с четырьмя щупальцами. Такая стадия животного называется сцефистомой. Постепенно у нее вырастают новые четыре щупальца и затем еще восемь. Сцифистома размножается почкованием, и каждая почка, в свою очередь, размножается. Получающиеся при этом организмы называются стробилами, стробила, из которых развиваются молодые медузы, эфиры, эфира.